Глава восьмая. Миссис Хармс положила в рот очередной крохотный рогалик и аж зажмурилась от удовольствия. Точно издевается. В моём животе громко и ещё шично заурчало, так что ближайшая помощница модистки вздрогнула и снова уколола меня булавкой. Я зашипела сквозь стиснутые зубы и мило улыбнулась ей. делая вид, что всё в порядке. Даже если от миссис Хармс поступил прямой приказ довести меня до белого каления, тем более я не доставлю им подобного удовольствия. Пытка продолжалась почти до обеда. Пользуясь отсутствием президента в доме, я шмыгнула в кухню, стащила с разделочного стола кухарки несколько полупрозрачных ломтиков ветчины, сыра и пару кусков ещё тёплого хлеба, который готовился к подаче в плетёной корзинке. Сердобольная женщина позволила мне запихнуть их в себя, стоя прямо тут, в углу кухни, делая вид, что не замечает творящегося вопиющего безобразия и бормоча себе под нос что-то о несчастной замученной деточке. Принимать пищу вместе с годюками я не испытывала ни малейшего желания. Мне и утра хватило, чтобы наесться общением со старшей из них досыта. Утерев крошки с лица и сердечно поблагодарив добрую работницу кухни, я поспешила к выходу проверить, не дежурят ли ещё репортёры. Вроде бы вчера полиция всех разогнала, но мало ли, какие упорные вернулись. Однако путь мне преградил дворецкий. Мистер Хармс разрешил мне посещение подруги. Я сунула ему в лицо подписанную бумагу, как подчиняющимся заклинанием бросила. Как ни странно, сработало не хуже. Сухарич смягчился. Он уведомил меня, что вы можете изъявить желание навестить место предварительного заключения, процедил он, отступая в сторону и беря меня под локоть. Мистер Президент дал чёткие указания, что я лично обязан вас отвезти и обеспечить вашу безопасность. Дворецкий окинул взглядом мой костюм из тех уцелевших и промолчал. Вероятно, я соответствовала его понятиям о конспирации. Спорить ещё и по этому поводу я не собиралась. Хочет он меня отвезти, читать проследить на здоровье. Мне президент лично разрешил визит к Саманте, так что придётся с слугам содействовать, чтобы они при этом себе не думали. Только вот получится ли подъехать к тюрьме скрытно? Мне кажется, сияющее лаком чёрное авто прямо-таки бросается в глаза. И уже через пару минут там будет не протолкануться от журналистов. жаждущих запечатлеть меня и выспросить все интимные подробности, к кому я, зачем я, меня передёрнуло. Однако мои переживания по поводу слишком приметного транспорта оказались напрасными. Конечно же, в просторном гараже, помимо узнаваемого длиннющийго лимузина, обнаружились более обыденные модели. Даже такси одно стояло, полуприкрытое чехлом. Умно, мало ли Мистеру Хармсу захочется съездить куда-нибудь незаметно. Разумеется, совершенно незаметно не выйдет. Машина на улицах еще мало, и любая из них привлекает внимание, пусть и не настолько сильно, как президентский транспорт. Я сжалась на заднем сиденье, стараясь не встречаться взглядами с любопытствующими прохожими, и встрепенулась только, когда мы выехали на знакомую улицу. Претормозите здесь, пожалуйста, попросила я. Заметив пекарню, в которой Саманта брала пирожки, соседка предпочитала печь сама, но если всё же не хватало времени, придирчиво перебирала заведения, не желая ни переплатить, ни отравиться. Надолго я там не задержалась и уже через пару минут снова устроилась на гладкой, терпко пахнущей коже, держа на вытянутой руке, чтобы не запачкать всё окружающее, промасленный пакет со сдобой. Мама мне всегда говорила, что идти в гости с пустыми руками неприлично. Не уверена, что это правило касается и камеры предварительного заключения, но всё моё существо требовало хоть как-то скрасить Саманте пребывание за решёткой. Раз уж ей приходится отдуваться за нас обеих. Когда дворецкий притормозил снова, я сглотнула и оглядела до боли знакомое здание. Не рассчитывала я сюда вернуться так скоро. Моя воля и близко бы не подходила, но что поделаешь? Слуга степенно обошёл машину и открыл мне дверцу, глядя одобрительно. Предложил руку, чтобы помочь выйти. Ах, да, леди же положено ждать, пока её выпустят. Правда, сидела я сейчас не потому, что благовоспитанная до кончиков пальцев, а потому, что меня трясло от нежелания переступать порог департамента магических преступлений. Тот самый, куда меня не так давно привозил Ричард, мистер Хемнет. И вот я снова здесь, но не как потерпевшая, хотя и потерпевшая тоже. Какая вопиющая несправедливость осудить Саманту после того, как она и так чудом не стала жертвой маньяка. Собравшись с духом, я воспользовалась предложенной ладонью и вылезла из машины. Я подожду вас здесь, степенно сообщил дворецкий. кивая куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, я заметила ровную площадку, на которой уже стояло несколько авто с характерной полицейской маркировкой. Удобно, далеко ехать не надо, хотя под землёй, как в издательстве, куда лучше. Вход в участок я миновала беспрепятственно, но стоило мне свернуть к департаменту, как меня остановил дежурный. Вы к кому? строго осведомился он. Мне разрешили одно посещение, выдавила я с трудом. Рабея перед суровым взглядом мальчишки, не намного старше себя. На его стороне были закон, униформа и вся полиция, а на моей только бумажка с подписью и печатью. Но к счастью, этого хватило. Изучив разрешение, и чуть ли не обнюхав оттиск, дежурный кивнул и нажал что-то под конторкой, за которой нёс службу. В коридоре тут же возник ещё один полицейский. "Проводи в камеру к Самантикейн". Парень продемонстрировал президентское распоряжение коллеге. Тот изучил его ещё более придирчиво, но в итоге признал подлинником и взмахом руки предложил мне проследовать за ним. Я послушно проследовала, тихо обливаясь потом от переживаний. Стены давили, каждый шаг давался с превеликим трудом, и больше всего на свете мне хотелось всё бросить и убежать, но я заставляла себя идти, приговаривая про себя: Саманти ещё хуже, а она здесь уже почти неделю и останется до суда, а потом, как она думает, её казнят. Так что бери себя в руки, тряпка, и хватит трястись. Вас никто не тронет, сочувственно поведал полицейский, трогая меня за предплечье. Я подскочила на месте и отдёрнула руку, чуть не порвав пакет, который всё ещё сжимала в руках. Здесь содержат только магов, но не бойтесь, они в нейтрализующих наручниках. Я не боюсь. дрожащим голосом ответила я. Парень покивал, не слишком мне поверив, ведь весь мой вид прямо-таки кричал об обратном. Поди ему объясни, что я панически страшусь не магов, а его самого. Впереди показался ещё один пост, куда суровее оборудованный. Путь преградила толстенная решётка, покрытая каким-то странным блестящим металлом, обливное золото, похвастался полицейский, приветствуя кивком коллегу. Маги даже прикоснуться не могут, обожгутся, говорю же, вы в безопасности. Надо ли упоминать, что сквозь калитку в решётке я просачивалась, стараясь держаться подальше от всех стенок сразу, но при этом не показать виду, что избегаю контакта. Мой провожатый развернулся, оставляя меня по ту сторону блестящих желтезной прутьев. Очень хотелось заорать и попросить забрать меня отсюда, но я при больно укусила себя за щеку и промолчала. Стоило мне сделать шаг дальше по коридору, как в предплечье впилась жесткая ладонь. Пакет здесь оставьте, милочка, потребовал дежурный охранник. Из каморки рядом выглянул еще один и уставился на промасленную бумагу. Там пирожки. Глупо пробормотала я, пытаясь увернуться от протянутой руки. Но полицейский был быстрее и ловчее. Выхватил пакет и небрежно перекинул его на стойку. Ничего с ним не случится. Полежат и вернем на выходе, заверил он меня, не выпуская моего предплечья, и потянул куда-то вперед. Но это не для меня. Я подруги принесла. Попыталась я донести до него ситуацию. Я понимаю. Все так говорят. Флегматично отозвался полицейский, не сбавляя шага. мимо скользили запертые массивные двери с наглухо закрытыми небольшими ставеньками на уровне лица, окошки, а потом мы, то напильник находим в камере, то яд. Нет уж, правила они для всех, даже для протеже президента. Пока я переваривала новую должность, мы пришли, остановились перед одной из совершенно одинаковых камер, и мой сопровождающий с грохотом отодвинул ставню на двери. заставив меня снова вздрогнуть. Удовлетворившись визуальной проверкой, он загремел ключами, а после засовами. Махнул рукой коллеге у входа. Тот что-то нажал на невидимой мне отсюда панели управления, и дверь плавно отъехала в сторону. Помещение, где содержалась Саманта, было крохотным, едва ли с её прежнюю комнату размером. Удобств никаких, если не считать дырку в полу. и гладких досок лавки, на которой и сидела девушка. Хорошо хоть дали одеяло, штопанное, перештопанное, в которое она и куталась. И мне с запозданием пришла мысль, что, может, лучше было бы принести ей одежду, а не еду. Впрочем, ту тоже вряд ли пропустили бы, но стоит попытаться. Кто же знал, что здесь всё так убого. Я понимала, что тюрьма Это не роскошный отель, и что магов не долюбливают, но всё же Саманта, хрупкая молодая девушка. Но нет, и на этой почве с несхождения ей не дождаться. Мак, и всё тут. У вас полчаса. Я буду за дверью, предупредил меня полицейский, придерживая закрывающуюся автоматически створку. Я благодарно кивнула и перешагнула порог, трясясь про себя от накатывающей волнами паники. Захлопнувшаяся дверь словно отсекла меня от внешнего мира, заперев внутри крохотный каменный коробки. Ты тоже это чувствуешь? За могильным голосом поинтересовалась Саманта вместо приветствия. Я поежилась. Что именно? Пустоту. Она со всхлипом втянула воздух и принялась раскачиваться на лавке, обнимая себя за плечи. Я не чувствую магии совсем. Она ушла. Встряхнувшись, я обошла вокруг камеры, вглядываясь в грубую каменную кладку. То тут, то там в породе поблескивали тончайшие золотые нити. Выглядели они красиво, в пору ювелирные изделия создавать. Только вряд ли маги станут делать украшения из металла, убивающего их дар, а простые люди, как видно, не переводят его на ерунду. Вместо этого, нейтрализуя с его помощью пойманных одаренных. Мне было не комфортно, но не более. Магия внутри, около сердца, по-прежнему едва ощутима тлела, готовая сорваться по малейшей команде. Значит ли это, что некромантом и блокировка золотом не страшна? Проверять сейчас я точно не буду. Наверняка в тюрьме наблюдают за каждым шагом заключенных. Я не слышала звука задвигающейся ставни. Охранник по ту сторону двери не отходил. Будит. Главное сейчас, чтобы Саманта не сболтнула лишнего, да и самой не проговориться. "Ты как?" шёпотом поинтересовалась я, присаживаясь рядом на жёсткую лавку. Ничего умнее для продолжения разговора мне в голову не пришло. Не сознаваться же, что моя магия на месте. Я хотела принести тебе булочки, но их не пропустили. Я и сама понимала, что несу чушь, но не могла заставить себя поговорить о серьёзном. Например, о суде. На завтра был назначен второй процесс по двоим маньякам. Собственно, только поэтому Саманта до сих пор сидит в этой камере, а не казнена, то есть не перевезена куда-то. Я так и не поняла, что происходит с теми, кого ловят. Мистер Хармс пообещал показать мне всё лично, но что именно всё? Ещё он обещал, что моя подруга будет жить. Это немного успокаивало, но не слишком. к тому же рассказать ей об этом я не могла, клятва, так что даже утешить её толком не получится. Зачем я вообще пришла? Кажется, делаю только хуже. С чем были булочки, судорожно вздохнув, Саманта перестала раскачиваться как безумная и привалилась к моему плечу. На мгновение мне показалось, что мы снова в нашей уютной квартирке, на диване, смотрим, как за балконом льётся дождь. Но нет, Вода лилась где-то в соседней камере. Вскоре звук оборвался. Даже думать не хочу, что это было. С повидлом и изюмом. Два вида, пояснила я, чувствуя себя полной идиоткой. Но, кажется, Саманте именно это и нужно было. Отвлечься от удручающей атмосферы каменной коробки. Ты придёшь завтра? спросила подруга, неотрывно глядя на приоткрытое окошко в двери. Там то и дело мелькало лицо охранника, то ли любопытства вовшего, то ли бдившего. Вдруг у меня в декольте все же яд или напильник. Обязательно, заверила ее я. С мистером Хармсом мы этого еще не обсуждали, но я собиралась присутствовать на заседании любой ценой. К тому же меня должны были в любом случае и вызвать как главного свидетеля. Предстояло ещё придумать, каким именно образом я нашла убежавшего маньяка. Но, думаю, удастся повесить всё на кота. Мол, умнейшее животное само привело меня в канализацию. Шейды могут хоть за проверять. Магия в животных не задерживалась. Да и нет таких законов, по которым могут казнить фамильяра. Вовремя его мистер Хеммит приютил. Я не сомневалась, что журналист не даст в обиду своего нового друга. Мы сидели с Самантой, крепко обнявшись, пока не лязгнул засов и не загудел отпирающий механизм, возвестивший, что моё время истекло. Всё будет хорошо, сквозь перехвативший горло спазм пообещала я. То ли мой стресс себя проявил, то ли проснувшаяся метка клятвы, я так и не поняла. Подруга кивнула, но было видно, что не поверила. Я и сама себе не верила, что мистер Хармс пообещал оставить её в живых. А до тех пор, пока мы живы, всегда есть шанс всё исправить. <музыка> Участок я покидала в полубессознательном состоянии. Очнулась только в машине, зажимая в руках помятый пакет с непригодившимися булочками и глядя на мелькающие мимо дома. Я обнимала промасленный свёрток, прижимая к себе как самую великую драгоценность, и давилась сухими рыданиями. Слёз уже не было.